Жан и Филипп не любят телевизор, да и электрический бильярд тоже. Даже новенький мини-гольф, оборудованный за большие деньги, их больше не интересует. А уж навязанные воспитателем прогулки на свежем воздухе для них и вовсе кошмар. На прошлой неделе Жан и Филипп, конечно, позабавились, убивая жаб, но удовольствие было слишком недолгим. Впрочем, сегодня Жан кажется нашел занятие и вправду достойное интереса. Он увлекает своего приятеля в сторону от с т а й к и детей, собирающих как дураки опавшие листья, чтобы сделать из них идиотские картинки, и показывает ему что-то вроде цементного купола термитник. Они тут же начинают топтать его ногами, но никто не выходит. Термитник пуст. Филипп наклоняется и принюхивается. п у т е в ы е р а б о ч и е его разорили. ч е ш ь как воняет средством от насекомых. Они все там внутри сдохли. Разочарованные ребята уже собираются догонять своих товарищей, как вдруг Жан замечает на другом берегу речушки полускрытую кустами пирамиду. Но эти-то живые. здоровенный муравейник, купол высотой как минимум в метр, длинные колонны муравьев входят и выходят, сотни тысяч рабочих, солдат, разведчиков, этих д у с т а м ы еще не травили. Жан подпрыгивает от возбуждения. Скажи ка, ты такое видел? Ну нет. т ы что, опять муравьёв хочешь есть? Последний раз они более отвратительные. Кто тебя просит их есть? Перед тобой город, такой же как Нью-Йорк или м е х и к о Ты помнишь, что говорили по телеку? Внутри их там как сельдей в бочках. Ты только посмотри на этих уродов, вкалывают как негры. Ну а, да. а ты помнишь Николя? Он так интересовался муравьями, что в конце концов исчез. Я уверен, что на дне подвала были муравьи и они его сожрали. Слушай. Что-то мне влом даже рядом с этой штукой стоять. Ой влом! Я вчера видел, как эти гады влезали ы из лунки мини-гольфа, может хотели в ней гнездо устроить. Во гады! Жан трясет приятеля за плечо. Ну и отлично. Ты не любишь муравьев? Я тоже. Убьем их? А там с тем за нашего Николя. Предложение нравится Филиппу. Убить их? Ну да. А чу? Сожжем этот город, представляешь? Мехиков в пламени только потому, что нам так хочется. Ладно, давай их сожжем. д а з а н и к о л ю погоди, я тут придумал кое-что получше. н а л ь е м туда средства для уничтожения травы, получится настоящий фейерверк. Класс. Послушай, сейчас одиннадцать. Встретимся здесь ровно через два часа. Тогда и воспитатель не будет надоедать, и все остальные будут в столовой. Я пойду за средством для уничтожения травы, а ты достань коробок спичек. Это лучше, чем зажигалка. Идет. Кавалерийские легионы продвигаются вперед быстрым шагом. Когда другие федеральные города спрашивают их, куда они идут, шлепуканцы отвечают, что в восточном районе заметили ящерицу, и центральный город попросил их помочь. Над ними гудят жестокрылые к носороги, лишь слегка потерявшие скорость от тяжести артиллеристов, юрзающих на их головах. Тринадцать часов. В Белокане кипит жизнь. Все перемещают яйца, куколок и тлю в солярии, чтобы они воспользовались теплом. Я спиртику принес, чтобы лучше з а г о р е л о с ь объявляет Филипп. Порядок, говорит Жан. А я купил средства для уничтожения травы. Двадцать франков содрали козлы. Мать и г р а е т с о своими хищными растениями. Почему за все это время она так и не высадила из них защитную стену, как собиралась в начале? Потом она думает снова о колесе. Как использовать эту гениальную идею? Может быть, сделать большой цементный шар, который будут толкать лапками и давить им противника. Надо объявить об этом проекте. Ну вот, я на них вылил спирт и средства для уничтожения травы. Пока Жан говорит, по нему карабкается муравей-разведчик. Он постукивает по ткани его брюк кончиками усиков. Вы мне кажетесь огромной живой системой. Вы можете выделить опознавательные запахи. Жан ловит муравья и раздавливает между большим и указательным пальцами. Желто-черный сок течет по его пальцам. С одним уже в расчете, заявляет он. Ладно, теперь отодвинься. Тут будет жарко. Будет супер-пожарко, д говорит Филипп. Апокалипсис Атана смеется, Жан. Сколько их там может быть? Точно, миллионы. Говорят, что в прошлом году муравьи напали на виллу в нашем районе. Из-за э т о о т о м стим, ухмыляется Жан. Давай, прячься за то дерево.